Разрушители. Часть восьмая. Читает Денис Любомирский. Также за поддержку данного релиза я благодарю J.J. RL. Спасибо за поддержку. Глава 55. Поля Энгера были достаточно широкие. Даже быстрым кентаврам требовалось значительное количество времени, чтобы добраться из одного конца полей в другой. По мере путешествия с юга на север увеличивалась высота над уровнем моря. Северная граница, которую кентавры считали окончанием полей Энгера, находилась примерно на уровне гор. Помимо гор, окружающий ландшафт располагал скалистыми откосами, пустырями и холмами. Здесь редко где встречались цветущие луга, ведь по мере отдаления от храма сила Айнкель ослабевала. Пятеро кентавров вернулись на юг, а группа Ингуна продолжала свой путь. Столкнувшись с еще большим количеством кассиосов и гейстов, он не знал, ожидают ли какие-то сюрпризы, однако чувствовал, что они не должны тратить особо много времени на исследование Севера. Чтобы добраться до Севера, у них ушло еще два дня. Затем группа Ингуна достигла точки, которую кентавры считали концом полей Энгера. Северная граница немного дальше, но это место мы называем краем полей Энгера, произнес свирепый глаз, сжимая в руке копье и посмотрев слева направо. Казалось, он прочертил перед собой невидимую линию. Фелиция решила пояснить для собравшихся. Кентавры переезжают от сезона к сезону а здесь их самое северное поселение. Кентавры вели кочевой образ жизни, а поля Энгера были для них одним большим домом. Севернее отсюда были суровые условия, однако здесь, при условии наступления жаркого сезона, было вполне приемлемое для жизни место. Несмотря на то, что они сюда пришли впервые, Ингун и Карак кивнули. А вот Диана отреагировала по-другому. Выслушав рассказ Фелиции и свирепых глаз, она обеспокоенно произнесла. «Чем ближе мы к северу, тем сильнее становится сила. Я чувствую страх духов». Ингун уже была просто зябка. Диана кинула на Фелицию встревоженный взгляд. По мере приближения к северной границе, ее состояние становилось все хуже. Она была более чувствительна, чем Шутра или даже Фелиция, поскольку была дриадой. «Господин, я чувствую зловещую энергию, исходящую с севера. Если косиосы и Дракоогры – светлячки, то эта энергия словно лунный свет. Вероятно, в этом и кроется загадка фиолетовой ауры», – прошептала в уши Ингуну зеленый ветер. «На самом деле, это и было целью его группы. К тому же, у него была личная заинтересованность». Захоронение Белого Орла тоже в непосредственной близости. Я чувствую это. Прямо сейчас я могу только показать направление, но очевидно, что оно расположено за северной границей. Белый Орел был где-то неподалеку. Де-факто они достигли края полей Энгера, но им нужно было пройти немного севернее. Карак. Который не мог слышать голоса зеленого ветра, повернулся и спросил. «Какие планы? За последние 2-3 дня мы ничего особенно не нашли. Стоит ли нам продолжать идти?» Делия, нахмурившись, посмотрела на Карака. Впрочем, она тоже привыкла к его отсутствующим манерам и сейчас просто ждала, что скажет Фелиция. Та, повернувшись, произнесла. «Это опасно, но...» Разве правильно будет вернуться без каких-либо доказательств, если мы явно почувствовали нечто зловещее? Если они собирались вернуться, то какой смысл вообще было сюда приходить? Свирепый глаз поднял копье и указал на северо-запад. Если мы пойдем в этом направлении, то обнаружим форпост, построенный моими предками. Он слегка разрушен, однако... «Его изначальное предназначение заключается в наблюдении за северной границей. Если там мы не обнаружим никаких подсказок, то можно будет вернуться». «Господин, почти в таком же направлении находится Белый Орел», – добавила Зеленый Ветер. «Этот артефакт использовался храбрым воином-кентавром, который воевал у северной границы». Вполне естественно, что его могила находится рядом с форпостом. «Какое расстояние?» Свирепый глаз визуализировал его в своей голове и ответил. «Если мы будем двигаться с прежней скоростью, то доберемся до него примерно за час». Дело было в начале дня, так что такой путь был вполне приемлем. «Я последую твоему решению. Как я уже говорила, лидер операции на полях Энгера ты». – сказала Ингуну Фелиция. Она не хотела обременять его своими домыслами. – Хорошо, давайте туда и отправимся, – кивнул Ингун. – Хорошо, я поведу, – произнес свирепые глаза, и группа тронулась с места. Карма тоже шла возле вождя кентавров, ведь она исполняла роль проводника. Пришпорив своего дракоса, Ингун внезапно спросил Карака. «В чем дело?» У того был очень странный взгляд, похожий на тот, который был у него в первый день отъезда. «Я не буду об этом говорить», — ответил орк. Тем не менее, Ингун уже прочитал ответ на его лице. Вздохнув, он улыбнулся. У него также было зловещее предчувствие, однако пришло время выдвигаться. «Пойдем, Майбах». Дракос немедленно отреагировал, когда Ингун произнес его имя и подался вперед, держась слегка позади кентавров. «А вот и форпост!» Как и сказал свирепый глаз, спустя час перед ними предстала сторожевая башня, стоявшая под гор, вытянувшихся словно ширма. Ее внешняя стена была сильно повреждена, а одной из сторон она полностью примыкала к скалистой горе. Наверное, все это здание было высечено из сплошного куска скалы. Форпост оказался больше, чем ожидалось, а верхний этаж и вовсе был более 10 метров высотой. Ингун сглотнул слюну, подойдя к краю наружной стены. Прямо ему в лицо дул холодный, сухой ветер. Он смотрел на одну конкретную точку. Не только Ингун, но и все остальные, стоявшие у края стены – смотрели на одно и то же место. В сотне метров от них что-то было. Это было огромное фиолетовое пламя, вокруг которого сновали разнообразные монстры, охваченные небольшими фиолетовыми огоньками. По предварительным подсчетам, их насчитывалось более 200 особей. Зеленый ветер прошептало, что именно это пламя и является источником ее зловещего предчувствия. В тот момент, когда он что-то ощутил, раздался негромкий вскрик. Это была Диана. «Барышня, вы в порядке?» Карак бросился к Диане, но та лишь покачала головой, ничего не ответив. Фелиция, глядя на Дриаду, произнесла. «Я тоже чувствую какое-то зло. И, как я уже говорила, это дитя очень чувствительно к подобному». Ингун и кентавры отступили от края стены и переглянулись. От слов Фелиции, Диана, казалось, взяла себя в руки и сказала Ингуну, «Нежить, вот кто их ведет. Это существо должно быть по крайней мере лечом. В мире демонов существовало два типа нежити. Первый включал в себя мертвецов, призванных естественным потоком магии, протекающим в мире демонов. Второй же создавался при помощи некромантов. Естественно, появившиеся нежити, как правило, относились скелеты или зомби, но иногда можно было создать и более мощных мертвецов, превосходящих по силе своих собратьев. Должно быть, это и есть виновник этой ситуации, но раз здесь появилась разумная нежить, мы должны вернуться и подготовиться, а еще проинформировать дворец короля демонов. В этом и состоял первоначальный план. Однако, когда он закончил говорить, то увидел, как напряглась Фелиция. «Фелиция Нуна?» «Я слышу что-то позади нас». Фелиция навострила уши. Она была темным эльфом, и ее слух был лучшим во всей группе. Кентавры, в том числе свирепый глаз, прислушались к звуку. «И действительно...» До них донеслось какое-то мелкое, исходящее от земли, дребежание. Не став ждать, Ингун обратился к зеленому ветру. «Зеленый ветер, ты можешь разделить со мной свое зрение». Когда она привела Ингуна к храму, то показала ему то, что видела сама. «Я попробую. Поднимись в небо». Согласно приказу Шутры, в небо взлетел зеленый свет. Дух посмотрела на юг, и в следующий момент Ингун невольно сглотнул. Мини-карта была заполнена красными точками. Благодаря разделенному с ним зрению зеленого ветра, в расширенном диапазоне появилось бесконечное количество красных точек. «Шутра?» «Мы окружены», — объявил Ингун. «С самого начала все это было ловушкой». По всему северу от их группы скрывалось огромное количество косиосов. Ясно было, что нежить выжидала момента, чтобы окружить отряд Ингуна. Очевидно, Лич также мог видеть глазами монстров. Это было прекрасным средством получения информации от отдаленных приспешников. В противном случае вряд ли бы его группу так легко вычислили. «Нужно бежать!» «Враги истекаются отовсюду!» Вопросов ни у кого не возникло. Карак подхватил Диану, которая даже на ногах не могла ровно стоять, и заскочил на Дракоса. Фелиция и Свирепый Глаз смотрели на Ингуна. Тот кивнул и произнес. «Я поведу. Бежим!» Ингун одновременно смотрел на мини-карту перед собой. Окружение все еще было в стадии формирования. Если они найдут в нем дыру, то сумеют прорваться. «Господин, посмотрите в небо!» – закричал зеленый ветер, как только они ринулись бежать. Ингун поспешно поднял голову. Прямиком на него летело пять гейстов. Свирепый глаз быстро выхватил лук и выстрелил. Стрела пронзила шею одного, в то время как Фелиция порывом ветра сбила другого. Тем не менее, оставалось еще трое. Кентавры поспешно доставали копья и луки, но их движения не были столь быстры, как у их вождя. Двое кентавров попросту не успели избежать атаки летучих вампиров и упали на землю. «Просто бежим!» У них не было ни единой возможности спасти их. Так что свирепые глаза прокричал, что им нельзя мешкать, и застрелил одного из монстров, повалившего кентавра. «Держаться вместе!» Громко прокричал Ингун, рассекая кинжалом воздух. Сила завоевания расцвела словно роза, под королевским знаменем. От Ингуна стало исходить чистое белое сияние и охватывать его компаньонов. Ноги дракосов и кентавров наполнились аномальной силой, заставляя их бежать быстрее обычного. «Диана!» Окликнула Дриаду Филиция. Она хотела попросить ее применить магию, которая помогла бы им в побеге, но Диана не могла даже нормально отреагировать. С дрожащими губами и бледным лицом она лишь покачала головой. «Господин, то существо, оно идет!» Тут и думать было ни о чем. Состояние Дианы могло ухудшиться лишь по одной причине. Одновременно с этим вся группа чувствовала окружающий их холод. Один из кентавров не выдержал напряжения и обернулся, а затем издал подавленный стон. Огромная нежить, окруженная фиолетовой аурой, плыла по воздуху на фантомном скакуне. На голове мертвеца был огромный шлем, будто бы выкованный из костей различных монстров. Его броня тоже была костная а в руках у него был черный меч. Этого монстра явно можно было рассматривать и как воина, и как мага. На первый взгляд, это был огромный пятиметровый рыцарь-скелет на призрачной лошади, на нем были черные доспехи, а сам он достал горн и дунул в него, заполнив пространство странными звуками. Он был еще довольно далеко, однако казалось, что спустя какое-то время он их обязательно нагонит. Ингун посмотрел на мини-карту. Красные точки не показывали единого упорядоченного движения. А значит, магия контроля была не завершена. Часть из них пыталась перегородить путь Ингуну, а часть догнать его, найти самое слабое место. И вот. В тот момент, когда Ингун об этом подумал, раздался крик Карака. Гейсты вновь начали массово слетаться в их сторону. Свирепый Глаз и остальные кентавры выпускали целый град стрел, в результате чего множество монстров было сбито. Тем не менее, это их не остановило. Выжившие Кассиосы слепо бросались на отряд и повалили на землю еще несколько кентавров. Окружение сужалось. Всякий раз, когда им приходилось отбиваться от гейстов, их движение замедлялось. Помимо этого, позади их преследовала еще и гигантская нежить. И, наконец, они увидели все кольцо окруживших их монстров. Помимо косиосов, окруженных фиолетовой аурой, появились еще и новые мертвецы в виде скелетов-зомби. Смогут ли они убежать? Это возможно, если они прорвут окружение. Раздался грохот, и стройный отряд Ингуна распался. Огромная нежить была уже в 20 метров от них и произнесла какое-то заклинание. Хлынувшее пламя со взрывом поглотило сразу несколько кентавров. Затем нежить выпустила еще один огненный шар. На этот раз целью была передняя часть группы, так что дракосы... Удивленно замерли. Дракос, везущий Карака и Тиану, упал на землю. Задетые огнем кентавры не умерли, но продолжать сражаться уже не могли. Необходимо было принять решение. Ингун и Фелиция переглянулись. Обсуждать здесь было нечего, так что Фелиция вызвала в обеих своих руках духов огня и воздуха. Прямо перед группой была создана гигантская стена огня. Дух ветра регулировал ее размер и направление распространения. Эта стена мешала им бежать, но одновременно с этим останавливала и монстров. Ингун спрыгнул с дракоса и вооружился Сотрясателем Земли. «Господин, вы хотите бороться?» Когда был убит Мустафа, монстры утратили фиолетовую ауру, пали духом и стали слабее. Таким образом, Существовал всего один способ выбраться из этого окружения – уничтожить гигантскую нежить. Если она будет убита, фиолетовая аура исчезнет, и окружение падет. Кровь дракона! Сила дракона-гуманоида, сотрясатель земли, зарычал, принимая боевую форму, а аура Ингуна поднялась из его тела, словно пламя. Конец 55 главы Глава 56 Карак знал свое дело. Он поднял свой боевой топор, а карма, сглотнув, уставилась на парящую в небе нежить. Диану все еще трясло, однако ее губы продолжали шевелиться, заставляя вкладывать все свои силы в слова какого-то заклинания. И вот благословение Дриады окутало группу, наложившись на эффект под королевским знаменем. Вы изучили активацию «Первый уровень». Ингун почувствовал, что заклинание Адриады находится на более высоком уровне, нежели только что изученное им. Это походило на ситуацию с овладением лечением, когда Фелиция использовала массовое лечение. Другими словами, Диана использовала одну из более прогрессивных форм активации – Дух Просвещения. Это был усиливающий навык, который повышал все характеристики персонажа, используя силу подходящего для него духа. Ингун почувствовал, как в него вошли духи ветра и жизни. В саге о рыцарях лишь один дух мог войти в контакт с телом игрока. Тем не менее, благодаря телу главного героя, Шутра вместил в себя сразу двух духов. Его физические возможности выросли. То же самое произошло с Филицией, Караком, Свирепым Глазом и остальными. Орк, переполненный силой, покрепче перехватил топор и стал перед Дианой. Свирепый Глаз вооружился копьем и активировал свою синюю ауру, а остальные кентавры начали скандировать имя «Зеленого Ветра». Гигантская нежить по имени Балькарова посмотрела вниз на группу Ингуна и улыбнулась. Хоть у нее и было лицо скелета, но эмоции прослеживались весьма отчетливо. В ее взгляде, брошенном сверху вниз, читалось высокомерие. Балькарова спрыгнул со своего издового животного и с глухим ударом приземлился на поверхность. Из-за его огромного веса землю прямо-таки встряхнуло. Нежить встала. Теперь, когда они находились на одной плоскости, Ингун мог ясно увидеть разницу в их росте. Кроме того, фиолетовая энергия, кружившая вокруг этого существа, была намного сильнее, чем в Мустафе. Ингун понимал, что даже стоять и смотреть на него чревато гибелью. Тем не менее, он должен был бороться. Казалось, только вчера было его первое сражение с орками, и вот, сейчас перед ним стояла нежить в несколько метров ростом. Задачкой в самом деле, как для главного героя. Чтобы избавиться от чрезмерного напряжения, Ингун стал думать о всякой ерунде. После крови дракона, навыков зеленого ветра и благословения Дриады Ингон вновь использовал под королевским знаменем. Позади Ингуна развивался флаг, сотканный из белого света, а другие, такие же белые потоки, охватили тела остальных участников его отряда. Диана перестала быть такой бледной, а кентавры, которые едва могли противостоять одному только присутствию нежити, набрались храбрости. Двойное применение навыка сильно истощило его психологическое состояние. Но он обязан был терпеть. Путь к спасению у них был только один. «Воины лугов! Вперед!» Грозно выкрикнул свирепый глаз и бросился к нежити. Следом ринулись кентавры, а Диана и Карма сделали два шага назад. Караг же кивнув девушкам, издал свой боевой клич и присоединился к вождю кентавров. Балькарова ловко маневрировал между двумя воинами, блокируя их удары своим огромным мечом. Затем его фиолетовая аура преобразовалась в десятки острых лезвий, которые устремились в сторону его противников. Сильная аура свирепого глаза выдержала удар фиолетовых клинков, заставив их развеяться в воздухе. Орк, который в этот момент находился за спиной кентавра, воспользовался моментом отсутствия у нежити фиолетовой защиты и рванул к нему. Орк нанес мощный удар топором по голени скелета, однако его кости были настолько прочными, что оружие в руках орка лишь завибрировало от инерции. В ту же секунду вокруг нежити начала формироваться новая оболочка из фиолетового света, словно она собиралась поглотить Карака. В этот самый момент Балькарова поймал взгляд Ингуна. Глаза нежити сверкнули, и фиолетовая энергия устремилась не к корку, а к шутре. Одновременно с этим из левой руки скелета вылетел огненный шар, заставивший Ингуна отпрыгнуть и покатиться по земле. Свирепые глаза не терял времени, продолжая наносить удары по нежити своим копьем. На конце его копья сосредоточился сгусток синей энергии. Сразу же после броска огненного шара нежить повернулась к свирепому глазу и открыла пасть. Это была разновидность атакующего дыхания, из пасти нежити вылетел поток фиолетовой энергии и врезался в кентавра. Свирепый глаз был отброшен в сторону, однако, к счастью, он не испытал на себе прямого воздействия дыхания. Его разрушительная сила была смягчена раскачивающимся во все стороны копьем. Глядя на это, карма облегченно вздохнула. Однако радоваться было преждевременно. Хоть вождь и сумел избежать прямого попадания, он не мог предотвратить дополнительные эффекты фиолетового потока. Тело кентавра покрыло ослепляющее проклятие. Под королевским знаменем существенно уменьшило его воздействие. Однако полностью его не устранило. Оставшиеся кусочки фиолетового свечения – постепенно пожирали здоровье и плоть свирепого глаза. Вождь не сдавался и возвал Каури, пытаясь сопротивляться проклятию. Карак пытался переключить внимание нежити на себя, непрестанно орудуя своим топором, а Ингон решил атаковать его сзади. Балькарова взмахнул своим мечом, и Карак пригнулся пытаясь избежать его мощного выпада а затем нанес свой контрвыпад, выпад целясь в ногу нежити. Силы орка было недостаточно, чтобы проломить кости, однако вполне хватало, чтобы нарушить баланс противника. На мгновение скелет потерял равновесие, и Шутра воспользовался выпавшим шансом, чтобы провести свою собственную атаку. Увернувший сразу от пяти огненных шаров, Ингун сосредоточил в своей левой руке власть зверя, Когда все пылающие шары пролетели мимо, он подпрыгнул к нежити и нанес по нему свой взрывной удар. Сопровождаясь оглушительным ревом, часть ноги Балькаровы треснула. Нежить вновь пошатнулась и пропустила мощнейший удар топором карака, наполненный силой духа земли. Усиление не было столь эффективно, как, например, в случае с эльфами, но орки тоже обладали высокой близостью с духами. Удар Карака пришелся на другую ногу Балькоровы. <клевел> Проревела нежить. Вокруг него начала клубиться фиолетовая дымка, а Карак с Ингуном поспешно отпрыгнули, чтобы избежать ее. На том месте, где они только что стояли, вся трава увяла в одно мгновение, а земля стала абсолютно черной и безжизненной. Балькарова собрал накопленную энергию и произвел атаку при помощи своего дыхания. Если в первый раз она походила на нечто вроде струи фиолетового света, то сейчас это была целая волна, а ее целью был Карак. карак! За мгновение до того, как фиолетовая волна должна была снести Карака, Ингун выкрикнул его имя и орк переместился прямо к нему. Этот навык Способный призвать рыцаря, мог использоваться всего раз в три дня, однако сейчас была не та ситуация, когда его стоило приберечь. Затем Ингуну с Караком пришлось разделиться. Мало того, что земля, по которой прокатилась волна фиолетового света, сделалась черной, она стала еще и ядовитой. Кентавры, которые сражались с другими монстрами вблизи радиуса ее действия, прямо-таки таяли от действия этой злой магии. Она была настолько мощной, что ее впору было назвать не проклятием или ядом, а настоящей кислотой. Закончив извергать ядовитую энергию, нежить подняла меч и двинулась к Ингуну. Поймав взгляд Балькоровы, Шутра начал собирать белую ауру вокруг Сотрясателя Земли. Глаза нежити тоже были прикованы к своему единственному противнику. И в этот момент, как только Белькарова ринулся вперед, Фелиция наконец-то разрядила свое заклинание. Поставив огненную стену, все это время она потратила исключительно на его подготовку. Фелиция была не боевым магом, но это не значило, что она совершенно не пользовалась атакующими заклинаниями. Тройной взрыв! Это была мощная синергетическая атака, в которой смешивалось три разных элемента. В руке Фелиции появился магический шар, сочетающий в себе ослепительный синий, красный и желтый свет. А затем он закружился и полетел прямиком в Балькарову. «Это очень даже неплохо», — подумал Ингун. И в это же мгновение тело нежити внезапно исчезло. Тройное заклинание пролетело мимо, а Ингун удивленно обернулся. Делия, которая стояла возле Филицы, прокричала ⁇ Это телепорт! ⁇ Магия телепортации на короткое расстояние. Балькорова ни разу не потерял Филицу из своего поля зрения. Он мог следить сразу за всеми членами отряда, используя зрение подчиненных ему монстров и прочие нежити. Таким образом, пока Фелиция готовила свою магию, он подготовил телепорт и активировал его как раз в то мгновенье, когда темная эльфийка атаковала его. Балькарова переместился за 10 метров от своего первоначального местоположения и открыл пасть по направлению к беззащитной Фелиции. В ее сторону полилась фиолетовая струя света. Раздался еще один оглушительный звук. Фиолетовый свет рассеялся на множество частей, а Фелиция и Делия беспомощно уставились на существо, принявшее на себя весь удар. Свирепый глаз!» Не отвечая на призывы, кентавр опустился на колени. Полученные им травмы были намного серьезнее последствий от проклятия. Чтобы предотвратить необратимые последствия, ему срочно требовалось активировать свою ауру. Из уст Балькаровы вырвался зловещий смех, но вместо того, чтобы нацелиться своим мечом прямо в Фелицию, он повернулся к Ингуну. Но в то же время десятки гейстов спикировались с неба в сторону Фелиции, Дианы, Делии и Кармы. Это было уже через чур. Он ничего не мог сделать, но сдаваться тоже не мог. Ингун продолжил концентрировать ауру на сотрясателе Земли. А еще у него оставался гигантский поршень. Балькарова смеялся над Ингуном, а Касиос и Дракоогры уже собрались у созданного Фелицией барьера. Карак схватил топор, а Ингун сделал глубокий вдох. Они собирались пойти в последний прорыв. И тогда. Господин! Он услышал голос зеленого ветра. Однако он был какой-то иной, словно звучал откуда-то издалека. Казалось даже, что он едва достигает его. Ингун рефлекторно дотронулся до пояса своей левой рукой, однако он не почувствовал зеленый ветер в небольшом кусочке дерева. Там оставалась лишь ее самая небольшая частица. Когда она ушла и почему? «Господин, активируйте силу Айнкель! Выпустите ее силу прямо в воздух!» Ее голос был слишком далеко. Казалось, что она использовала все свои силы, лишь бы он ее услышал. Ингун взглянул на Балькарову и безо всяких на то причин улыбнулся. Затем он закрыл глаза и сосредоточился на силе завоевания. Должно быть, он сошел с ума, решив на несколько секунд закрыть глаза перед своим врагом. Тем не менее, это его не тревожило. Ингун отдался концентрации. Он вспомнил о силе, которую почувствовал, когда стал драконом-гуманоидом, а также когда увидел образ Айнкель. Бдящая Айнкель. Старший дракон, обладающий силой жизни. Слова, которые она произнесла, и сила, которую она дала Ингуну. Шутра открыл глаза и увидел идущую на него нешить. Он выпустил в Балькорову гигантский поршень, остановив его атаку, а затем взревел, подняв голову прямо к небу. Это было похоже на ауру. Нет, по правде говоря, он даже не знал, насколько правильно он все сделал. Рев дракона заполнил небо в тот момент, когда Балькарова был уже практически вплотную к Ингуну. Монстр жутко засмеялся и замахнулся своим мечом. Но тут... Издалека послышался страшный грохот. Чистое, бело-зеленое сияние мчалось по воздуху, словно лезвие из ветра. Не удержавшись, они оба обернулись в сторону звука, и Балькарова, и все остальные участники сражения посмотрели туда, откуда раздавался этот странный шум. Ему предшествовал ветер. Бело-зеленый ветер пролетел по воздуху мимо гейстов, атакующих Фелицию. Внезапно из шеи монстров брызнула кровь, и летучие вампиры свалились на землю. Это нечто пролетело по красивой траектории и упало на землю между Ингуном и Балькаровой, заставив последнего отступить назад, изумляясь огромной жизненной силе, которую излучал этот предмет. Он лежал прямиком перед Ингуном. Это был щит. Его окружали кусочки белого металла, формируя своеобразные крылья, а между пластин циркулировало зеленое свечение. «Господин!» – отчетливо послышался голос зеленого ветра. Ее голос исходил прямиком из белого орла, и Ингун был единственным, кто понимал, что происходит. Вскоре после начала битвы зеленый ветер покинула группу Ингуна. Она направилась к могиле, где был похоронен белый орел. И вошла в него. Это было неразумно и опрометчиво. Была высокая вероятность того, что они попросту будут разбиты, прежде чем она доберется до Белого Орла. Тем не менее, она ухватилась за этот шанс и отыскала артефакт. Ей удалось пробудить Белого Орла и заставить его признать нового владельца, когда Ингун активировал силу Айнкель. «Зеленый ветер». «Похвалите меня позже, а сейчас у вас много работы, которую нужно сделать. Очень много!» Ингун холодно рассмеялся. Он мог чувствовать силу жизни Айнкель, отталкивающую смертоносную ауру Балькоровы. Противоположности. Ингун уже знал, что ему нужно сделать, чтобы сразиться с нежитью. Он больше не медлил и потянулся к щиту. Зеленый ветер подвела белого орла ближе к левой руке Ингуна. На его руке сформировалась перчатка из белого металла, которой он и ухватил белого орла, напоминающего собой коплевидный щит. Ему не нужно было ждать, что скажет женщина с белыми волосами и короной. Ингун сжал покрепче свое оружие и применил силу завоевания. Сотрясатель земли и белый орел. От него исходила сила двух старейших драконов. Примечание от автора. Ингун пока еще не знает, как зовут нежить. Как автор, я указал его имя для удобства чтения. Аналогичный тому случай был с Мустафой, однако Ингун узнал, как зовут монстра, когда появилось сообщение о его убийстве. Конец 56 главы. Глава 57. Элемент Айнкель, хранившийся в маленьком храме, превратил тело Ингуна в дракона-гуманоида. Теперь в него добавилось еще больше силы, берущей начало в магии Айнкель. Эта сила содержалась в Белом Ореле уже более тысячи лет. Кровь дракона, которая также присутствовала и в игре, стала еще мощнее. Белый Орел сиял блестящим зеленым светом у Ингуна в левой руке. А сотрясатель земли грозно рычал на правый. Жизнь и разрушение. Сила бдящей Айнкель и великого Энкиду. Балькорова почувствовал инстинктивный страх. Он был удивлен неожиданной силе жизни и стал понемногу пятиться назад. Но затем, нежить пришла в себя, взглянула на своего противника и окружила себя фиолетовой аурой. Атака дыханием. Ингун знал, что делает Балькорова. Вместо того, чтобы избегать удара, Ингун вскинул свою левую руку как раз в тот момент, когда из пасти нежити стал заливаться поток энергии. «Принц!» – воскликнул Карак, а за ним последовал и короткий вскрик Фелиции. Даже свирепый глаз пытался подняться, кашляя при этом кровью. Белый орел блеснул. Раздался грохот, и частицы фиолетового света разбросало во все стороны. Белый орел слетел с руки Ингуна и блокировал поток пурпурной энергии. Белые частицы металла растянулись в форме крыльев, испуская при этом зеленоватое свечение. Поток фиолетового света лился в щит, разрушая и рассеиваясь. Однако Балькарова не отступал. Он вылил новую порцию подавляющей фиолетовой ауры. Струя энергетического потока стала интенсивнее и шире. Ингун не заставил себя ждать. Он сдвинулся в сторону. Нежить была удивлена, поскольку щит остался блокировать его магию без участия своего владельца. У Ингуна не было ни малейшей причины просто прятаться за Белым Орлом, который, плавая в воздухе, блокировал атаку Балькоровы. Нежить не смогла скрыть своего волнения и поспешно перенаправила траекторию удара в сторону Ингуна. Однако движения Шутры были слишком быстры, чтобы попасть под воздействие этой магии. Ингун крутанулся и забежал Балькорове за спину. Балькорова поспешно стал концентрировать новую порцию своей фиолетовой ауры. Это было весьма болезненно, поскольку он действовал слишком быстро. Однако нежить это не остановило. Она повернулась и вытянула свою левую руку в сторону Ингуна. Из всех пяти пальцев балькоровы высыпались огненные шары. Огненные шары взорвались, вызвав оглушительный рев. Однако Ингуна на том месте уже не было. Спустя мгновение он появился за спиной нежити, собирая при этом в своей правой руке белую ауру для подготовки удара гигантским поршням. Балькарова был очень зол. Он поднял свой меч и бросился к Ингуну с импульсом. Сродни автомобиля с отказавшими тормозами. Ингун глубоко вздохнул. По нему стекали капельки пота, но он продолжал стоять на месте, глядя на нежить. Бессмысленно было двигаться слишком рано. Так же, как Ингун смотрел на Балькорову, Балькарова тоже смотрел на Ингуна. Этот момент напоминал дуэль Тареадора и взбесившегося быка. Черный меч Балькоровы качнулся и разразился молниями. В этот момент Ингун пришел в движение. Он стал отбегать назад или в сторону, но побежал прямиком вперед, лишь слегка увернувшись в сторону, чтобы избежать атак Балькоровы. Он пробежал мимо него. Ингун сосредоточился на движениях нежити, выверяя траекторию его движения. Благо, он был на это способен благодаря взрывной скорости власти зверя. Ингун отчитывал про себя оставшееся время. Мало того, что он собрал свою собственную ауру с отрицателей земли, так еще использовал и другие силы, оставшиеся в нем. Это был дух жизни, данный благословением Дианы. А также это была сама магическая сила Айнкель. Он использовал их обеих. Ингун не стал сливать их воедино в Сотрясатели Земли, который обладал своей собственной силой разрушения. Вместо этого он окружил ими себя снаружи, сформировав своеобразное белое кольцо. Сила жизни была для Сотрясателя Земли настоящим испытанием. Эта сила была неустойчивой, но Ингун не обращал на подобные мелочи внимания. Развернувшись, он широко взмахнул левой рукой, и белый ореол по его команде вновь начал летать. Пролетев над головой Балькоровы, белый металл столкнулся с его аурой, и монстр пошатнулся. Сила щита явно оказывала разрушительное воздействие на нежить. «Не в силах сдержать свой гнев». Балькарова взмахнул одной рукой, отправив в разные стороны несколько огненных шаров, а другой замахнулся мечом. В это же время Ингун был сосредоточен лишь на уклонении. Белый орел метнулся в сторону Ингуна и заблокировал огненные сферы, а сам Шутра сделал кувырок по земле, чтобы избежать удара клинком. Балькарова пытался преследовать Ингуна, но не смог. Они были не единственными в этом месте. «Ухраха!» Ярость ослепила Балькарову, так что Карак воспользовался этим моментом и ударил нежити по голени. Топор, содержащий в себе силу духа земли, гулко зазвенел, но это того стоило. Единственная цель Карака заключалась в том, чтобы отвлечь внимание Балькаровы от Ингуна. «Угра!» Взревел скелет и отмахнулся от Карака. До сих пор орк избегал попаданий, но на этот раз ему не посчастливилось. Мощный удар Балькоровы отбросил Карака на несколько десятков метров. Несмотря на то, что это был всего лишь один удар, из его рта потекла струйка крови, а сам он почувствовал разрушительное влияние фиолетовой ауры. Однако Карака это не волновало. Орк видел, как нежить продолжает бежать к Ингуну и приподнялся Харкая кровью. – -ха! прокричал он во имя своего короля. И Шутра ответил на боевой клич. Ранее он был занят исключительно уклонением, но теперь Ингун и сам побежал прямиком на тварь которая не прекращала извергать потоки фиолетовой энергии. Белый Орел продолжал кружить вокруг Ингуна, защищая его. Каждое столкновение злой магии и бело-зеленого свечения сопровождалось настоящими раскатами грома. Ингум продолжал двигаться вперед. Божественная власть зверя, которая предполагала блестящую взрывную силу, была использована для сокращения расстояния между Шутрой и Балькаровой. Рост нежести составлял примерно 5 метров. Не просто было нацелиться на его голову или верхнюю часть туловища, поскольку разница в росте была слишком велика. И в этот момент Балькарова что-то почувствовал. Он должен был предотвратить удар Ингуна. Он не должен был быть поражен силой, содержащейся в перчатке. Балькарова поднял меч, но это было не для нанесения удара. Он прикрывал им свою голову и верхнюю часть туловища. Тем не менее, Ингун не стал подпрыгивать. Он был на уровне ног нежити, как и в предыдущих своих атаках. Перед Ингуном с шипением начал формироваться гигантский поршень. Ему не обязательно было соприкасаться с целью. Он направлял его снизу вверх. Ингун остановился прямо перед Балькаровой и ударил кулаком в воздух. Из-за выставленного меча он не мог ударить нежить напрямую, но и этого было достаточно. Массивная белая аура врезалась в Балькорову. С этим скриком нагрудный доспех скелета треснул. Балькарова отступил под натюском гигантского поршня, а фиолетовое свечение, окутавшее его верхнюю часть тела, исчезло. Это не могло продолжаться долго, но на некоторое время его туловище осталось беззащитным. И в тот же момент. Фелиция! Тройной взрыв! Мгновенно отозвалась Фелиция, из ее протянутых рук выстрелил трехцветный луч света. Ингон не знал наверняка, сработает это или нет. Он просто верил в Фелицию и знал, что она не сдастся, она будет наблюдать за ходом боя и найдет способ, как его выиграть. Она была темным эльфом, Фелицией – роковой клинок из саги о рыцарях. В груди скелета проник синий, красный и желтый свет. Раздался грохот, и во все стороны разлетелись сотни разбитых костей. Тело Балькаровы дрогнуло, и из его пасти и глаз полилась фиолетовая субстанция. Но это уже была не атака. Аура, которую скелет не мог контролировать, вытекала наружу. На этом Филиция не прекратила бой. Она начала быстро выкрикивать слова повторной активации тройного взрыва. Использование столь сильной магии два раза подряд было крайне болезненно. На ее руках стали лопаться крошечные кровяные сосуды, а изо рта показалась струйка крови. Тем не менее, Фелиция лишь улыбнулась. Она проглотила боль и закончила произносить заклинание. Трехцветный поток взорвался, соприкоснувшись с грудью Балькаровы. Его костная броня разрушилась, а окружавшая его фиолетовая аура попросту исчезла. Тем не менее, Балькарова еще не умер. Он использовал свои последние силы, чтобы замахнуться. Ингун не стал уворачиваться от его удара. Он поднял левую руку, понимая, что в дальнейших указаниях нет никакой необходимости. Ингун был не одинок. «Господин!» Белый Орел врезался в голову нежити, и Балькарова начал рассыпаться. Затем щит развернулся в воздухе и приземлился на левую руку Ингуна, напоминая ястреба, который садится на руку охотника. Одно из колен Балькаровы превратилось в прах, и нежить буквально рассыпалась на куски. Скелеты рыцари, сражавшиеся с кентаврами, с ужасными воплями вернулись в мир иной. Свирепый глаз взглянул на Ингуна и выкрикнул имя Зеленого Ветра. А Карма с глупой улыбкой обняла Диану. Делия помогала устоять Фелиции, которой было одновременно и больно, и радостно. Несмотря на кровь, Карак тоже засмеялся. Услышав знакомый смех, Ингун успокоился. «Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Босс...» Король скелетов Балькарова был побежден. Титул. «Вы стали убийцей королей уровень первый». Девятнадцатый уровень. Ингун выдохнул, а его тело окружило белое свечение. Фелиция же деактивировала защитную пламенную стену. Властелин фиолетового пламени погиб, так что монстры начали разбегаться. «Эм...» «Я готова. Самое время для похвалы, господин». «Конец...» 57 главы. Глава 58. Эм, я готова. Самое время для похвалы, господин. Прости, подожди немного. Ему интересно было бы увидеть лицо зеленого Ветра, услышавший такой ответ. Ингун догадывался, что она может расстроиться, однако сейчас была не та ситуация, при которой можно было просто стоять и болтать. Ингун посмотрел на мини-карту. Так же, как и после битвы у храма, утратившие фиолетовую ауру монстры начали разбегаться. Они больше не блокировали путь. Но это не означало, что теперь их группа в безопасности. Люди ослабели, а вокруг шныряли сотни монстров. Ингун закрыл глаза. Благодаря новому уровню восстановилась его выносливость. Но не психические способности. Он дважды использовал под королевским знаменем, пользовался белым орлом и исчерпал всю свою концентрацию, чтобы избежать атаки Балкаровы. Больше всего сейчас он хотел бы завалиться на кровать и проспать не меньше 12 часов. Ингун начал размышлять. Что теперь они должны делать? Смогут ли они прорваться через монстров со своим оставшимся войском? Фелиция была слишком слаба, чтобы поддерживать огненную стену. Пламя все еще кое-как держалось благодаря духу огня, но так как духа поддерживала эльфийка, то и он был слаб. Ингун принял решение. «Карма, бери Диану!» «Карак, ты можешь встать?» Карма подставила спину Диане, а Карак кряхтя поднялся. Затем Ингун посмотрел на свирепого глаза и Фелицию. «Свирепый глаз». «Нужно бежать, мы возвращаемся к вышке». <свы> «Ха-х, <Хорошо, свы> – коротко ответил кентавр и начал приподниматься. Фелиция тем временем начала подлечивать его серьезные раны. Группа поняла, что задумал Инкун. Учитывая их истощенность, тяжело было даже думать о каком-то прорыве. Было вполне очевидно, что попытка убежать закончится большими потерями». Им нужно было направляться к форпосту, там они могли привести себя в порядок и отдохнуть. К тому же, наблюдательную башню было легко защищать. На данный момент оставалось всего 9 элитных кентавров. Все они, включая вождя, бежали по направлению к форпосту, защищая при этом компаньонов Ингуна. К счастью, монстры потеряли своего начальника, а потому даже не думали атаковать группу Ингуна. Теперь кассиосы относились к людям и кентаврам максимально настороженно. Хоть вышка и была наполовину разрушена, несколько этажей оставались целыми. Ингун решил заблокировать вход, используя валяющиеся повсюду обломки. Карак помог ему с этим делом, а затем выглянул в небольшое отверстие. «Не думаю, что они придут сюда нас атаковать. Кажется, их больше волнует борьба друг с другом». От слов Карака Фелиция облегченно вздохнула. «Девятый принц, я поднимусь наверх и буду следить за севером», подойдя к Ингуну, прошептала Делия. Когда они впервые засекли Балькарову, с ним было более двухсот монстров, окутанных фиолетовой аурой. Благодаря скалистой горе они не могли атаковать группу Ингуна с тыла, но вполне могли воспользоваться и другими подходами. Таким образом, наблюдение за Севером было правильным выбором. «Хорошо, будь так добра. Буду рада сделать это для ее высочества». Улыбнулась Деля и пошла вверх по лестнице. Ингун присел и окинул собравшихся взглядом. Кентавры были не в порядке. У некоторых из них были серьезные травмы. Свирепый глаз сохранял свое суровое лицо, но также выглядел очень потрепанно. Карма с облегчением вздохнула, положив Диану к себе на бедро. Она не скакала на Дракосе, но весь путь обратно несла на себе дриаду, так что, вполне естественно, ее выносливость истощилась. Вместо того, чтобы присесть или прилечь, Фелиция ходила меж кентавров, исцеляя их раны. Но не нужно отдохнуть. Она тоже устала. А из-за особенностей экипировки темных эльфов, на ее теле отчетливо можно было увидеть синяки. Однако Фелиция покачала головой и озорным голосом ответила. «После того, как закончу с лечением, я принцесса». В конце этой фразы она слегка подмигнула, однако, казалось, сама была уже на грани. По ее лбу стекал пот, а голос звучал тише обычного. В этом вся Фелиция. Она действительно была принцессой. Но несмотря на это, она занималась не восстановлением своих собственных магических сил, а спасением кентавров. Ингун уважал волю Фелиции. Слегка развернувшись, он улегся в более удобном положении. Рядом с ним на подоконнике сидел Карак и смотрел в окно. «Принц должен закрыть глаза. На юг буду смотреть я». «Мы будем делать это в несколько смен, так что разбуди меня через какое-то время». Карак тоже устал и постоянно кашлял кровью. Однако сейчас он рассмеялся и указал на кентавров. Ха, здесь хватает людей, которые могут этим заняться. Мы живы лишь благодаря королевской семье. Так что, не время ли немного насладиться своим положением?» Хоть подобная роскошь и была очень дешевой, в этой ситуации он действительно получил максимальный уровень уважения. Продолжать упрямиться было глупо, так что Ингун решил отдохнуть. Зеленый ветер тоже был рядом. «Отдыхайте, господин». Только он мог слышать ее голос, однако он не стал как-то особо сильно реагировать на ее слова. Зеленый ветер погладила Инго на полбу, и тот закрыл глаза, провалившись в глубокий сон. Значит, это белый орел. Поздней ночью группа собралась вокруг небольшого костра. В углу комнаты были сложены шкуры, кости и мясо косиосов. В то время как Шут распал, Кентавры собрали на поле боя оставшиеся трофеи. Ингун слегка прикоснулся к щиту. И ответил на вопрос Фелиции: Да, и это одна из причин, по которой зеленый ветер хотел, чтобы я пошел на север. Взгляды абсолютно всех людей были прикованы к Белому орлу, лежавшему рядом с Ингуном. Перчатка и металлические пластины, которые трансформировались в крылья, вернулись в свое исходное положение, и теперь этот предмет выглядел как обычный каплевидный щит. Однако они все видели Белого Орла в действии. Даже свирепый глаз не мог отвести от него свой взгляд. Никогда бы не подумал, что легенда о Белом Орле окажется правдой. История о храбром воине, который сражался с монстрами вдоль северной границы тысячу лет назад. Для Ингуна это была всего лишь история, рассказанная зеленым ветром. Но вот для кентавров... Она была чем-то большим. Это была легенда, которую они слышали еще с самого детства. Глаза кентавров и кармы начали светиться, словно фонари, а Фелиция рассмеялась. «Хранитель полей Энгера и правда тебя любит. Могу ли я как-нибудь ее увидеть? Один раз?» Это не Ингун нашел белого орла. Он сам к нему прилетел. Фелиция не знала точную причину, но думала, что это наверняка связано с зеленым ветром. «Я чувствую в щите жизненную силу. К тому же он...» «Это всего лишь мое ощущение, но я не думаю, что его текущее состояние раскрывает всю заложенную в нем силу», – проговорила Диана. Ингун сразу понял, о чем идет речь. «То же самое было с отрицателем земли». Они оба ограничивали свои силы, чтобы соответствовать Ингуну. «Мне нужно стать сильнее». Как только он превратился в дракона-гуманоида, Сотрясатель Земли эволюционировал на ступень выше. Фелиция потянулась и с теплой улыбкой произнесла. «Так или иначе, Шутра, он твой. Если хочешь, я не буду сообщать об этом во Дворец Короля, но даже если об этом будет сообщено...» «Он останется твоим». В целом, дворец короля демонов не отнимал у королевских потомков их находки. В то время как громосветная наковальня считалась исторической реликвией, Белый Орел был признан собственностью Ингуна. Затем на Ингуна посмотрел свирепый глаз и произнес. «Зеленый ветер сказала, что принц является новым владельцем Белого Орла». Кентавры Полей Энгера признают Девятого Принца преемником Белого Орла. Всякий раз, когда принц того хочет, мы будем готовы последовать за ним. Он был преемником Великого Воина, который являлся представителем Зеленого Ветра и тысячу лет назад вел за собой кланы кентавров. Для кентавров Ингун был уже не таким, как остальные дети Короля Демонов. Он стал кем-то особенным. Фелиция посмотрела на свирепого глаза, но тот явно не шутил. Ингун поблагодарил вождя и спросил Фелицию. «Могу я на некоторое время отлучиться к могиле Белого Орла? Это священное место, так что я думаю, мне стоит побывать там, по крайней мере, один раз». После получения Белого Орла это было вполне естественным желанием. «Сам?» Моргнув, спросила эльфийка. «Нет, с Караком. Нам не стоит оставаться здесь надолго, так что я хочу сходить туда прямо сейчас». Утром они должны были покинуть форпост и отправиться на юг. Сейчас была середина ночи, однако у него была мини-карта, а присутствие одного только орка было вполне достаточно. Фелиция вздохнула и кивнула. «Я тоже хотела бы пойти, но тут уже ничего не поделаешь». «Будь осторожен!» Из-за лечения других Филиция сама с трудом разговаривала, так что бегать или даже ходить она сейчас определенно не могла. Ингун улыбнулся и повернулся к свирепому глазу. «Свирепый глаз? Пожалуйста, присмотрите за Фелицией Нуной». «Можешь! Не волноваться!» «Тяжело», — ответил кентавр. Ингун не мог больше ждать и сразу же поднялся со своего места. «Пойдем, Карак». «Хорошо». Ингун оседлал Дракоса. Могила Белого Орла была не особо далеко, и вместо того, чтобы скакать туда, сломя голову, Ингун ориентировался по мини-карте и держал среднюю скорость. Мои очки навыков хорошо подросли. Это было вполне естественно, поскольку он получил сразу два уровня. В саге о рыцарях По мере увеличения уровня предоставлялось и большое количество очков навыков. Сравнивая с прошлым, это очень большая скорость. Как и во всех остальных РПГ, для поднятия уровней требовалось убивать монстров и боссов. Но Ингун не помнил, чтобы его уровни росли с такой скоростью. К слову, промежутки между боссами были достаточно короткими. Как только он нашел громосветную наковальню и поднял уровень, ему пришлось вернуться во дворец короля демонов. Естественно, в городе он не вел никаких боевых действий. После прибытия на поле Энгера он столкнулся с Косиосами и получил новый уровень, познав силу Айнкель. Затем он сразился с Мустафой и получил еще один уровень включая события в храме и сражения на севере, разве он не вырос сразу на 5 уровней? Если бы его уровень все еще оставался в пределах одной цифры, то это было бы настоящим позором. Но вот уровень из двухзначного числа был вполне приемлем. Так или иначе, ему просто поскорее нужно было достичь двадцатого уровня. Сражение с Балькоровой, благодаря коротким промежуткам времени между боссами, его уровень рос достаточно быстро. Но каждое из этих сражений было действительно трудным. Я вижу ее, принц. Голос Карака прервал его мысли. Ингун повернулся в указанном орком направлении и увидел груду камней. Она полностью разрушена. Когда он подошел ближе, то увидел, что здесь настоящий беспорядок. Большинство каменных столбов этого своеобразного склепа были разбиты вылетевшим отсюда Белым Орлом. «Не волнуйтесь, господин. Храбрый воин не будет сердиться. Скорее, он даже хотел бы, чтобы господин владел им. От воинского мундирования есть толк лишь на поле боя», – прошептала зеленый ветер. Останавливаться не было ни одной причины – Так что Ингун принял решение забраться в гробницу упокоенного воина. «Давай», – сказал он Караку. Склеп был священным местом, но у Ингуна была уважительная причина, по которой он сюда пришел. Ему нужно было забрать остальную часть имущества. Помимо Белого Орла, здесь могло быть несколько и других волшебных артефактов. Все они использовались этим великим воином при жизни. Думаю, сила Белого Орла должна была сохранить их. Если нет, то прочая экипировка вряд ли пережила бы тысячу лет, даже с учетом магии. После минуты молчания Ингун начал расчищать завал. Каракат отодвинул один из камней в сторону и спросил. «Это тоже стоит оставить в секрете?» «Секрет? Ах, топор. Это для тебя». Первым, что они обнаружили, оказался боевой топор. Карак почувствовал исходящую от него магическую силу и усмехнулся. «Этот секрет я скрою от всего мира». Помимо топора в склепе оказались копье, меч и кольцо. Несмотря на то, что вся эта экипировка принадлежала великому воину, ее состояние было далеко не таким хорошим, как раньше. Каждый из предметов также был зачарован, однако эффекты, судя по всему, были разными. Так, значит у топора простой бонус к силе. В копье заложена магия восстановления, которую можно активировать раз в сутки. Интересное заклинание. Мечи, как правило, обладали магией повышения остроты, а луки улучшали зрение их носителя. Поскольку у кентавров и без того были хорошие глаза, подобный эффект напоминал собой подарок в виде телескопа. Базовые параметры всех четырех предметов были достаточно хороши. Ингун не знал, из чего они сделаны, но материал казался каким-то особенным. «В один прекрасный день я смогу все это использовать. А даже если не сможет, то забрать их с собой он все равно был обязан». У Ингуна в запасе был даже гигантский меч, который использовал Балькарова. Когда раскопки были завершены, Ингун молча поклонился могиле и начал раскладывать камни на свои места. Это был тот минимум, который он мог сделать для того храброго воина. Осталось сделать кое-что еще. Ингун посмотрел на белого орла, и из него вышло зеленое свечение. Это был зеленый ветер. Карак был поражен, увидев, как из щита внезапно появилась хранительница полей Энгера, а Ингун ей ласково улыбнулся. Отличная работа, просто превосходно. Ты лучше, произнес он и погладил зеленый ветер по голове. Дух моргнула, словно была ребенком. Я чувствую себя одновременно плохо и хорошо. Продолжайте, господин. Ингун сдержался от смеха и продолжил гладить зеленый ветер. Карак изумленно продолжал таращиться на этих двух людей. Спустя 10 минут непрерывного восхваления зеленый ветер с довольным лицом исчезла. Теперь ее дом был не в куске дерева, висящем у Ингуна за поясом, а в белом орле. Разместив все омундирование усопшего воина в своем инвентаре, Ингун посмотрел в сторону северной границы. Монстров на севере контролировала неведомая фиолетовая аура. Но теперь все закончилось. Был ли Балькарова ее причиной? Тем не менее, некоторые сомнения все же остались. Для чего Балькорове понадобилось нападать на юг? Откуда он знал о тайне храма? Что-то явно случилось за пределами северной границы. Нечто ему непонятное. «Принц, мы должны возвращаться. Нам не стоит здесь оставаться», – произнес Карак, на что Ингун с улыбкой кивнул. «Да, ты прав». Ингуну ни к чему было задерживаться. Он завершил свою миссию, победив Балькорову, а работа за пределами северной границы останется в компетенции Дворца Короля Демонов. «Пойдем, Майбах», – проговорил Ингун, и верный Дракос тотчас же к нему подбежал. В небе ярко светила луна. Стояла глубокая тьма. Великий Энкиду поднял голову к небу. Он был старейшим драконом, рожденным в лаве, а потому любил смотреть сверху на землю, а не снизу на небо. Но сегодня он разглядывал луну и звезды, разбросанные по темно-синему небосводу. А затем он услышал зов, идущий издалека. «Айнкель!» Один из шести старших драконов, поддерживающих этот мир. Ее смерть была делом прошлого, и после тех событий миновала уже тысяча лет. Но ее часть все еще оставалась в этом мире. Ветер задул ее шепот в уши Энкиду. Энкиду ничего не сказал. Глядя на небо, он просто издал низкий рев. «Завоевание, война, голод и смерть». Четыре рыцаря апокалипсиса. Время приближалось. Конец 58 главы. Глава 59. Исключение. После возвращения с форпоста дни слились в едином потоке работы. Фелиция и Диана были заняты исследованием небольшого храма. В то же время свирепый глаз и воины остальных четырех кланов приготовились к выдвижению на север. Балькарова был повержен, и теперь кентавры собирались разобраться с оставшимися Кассиосами. Это можно было считать дополнительным заданием по зачистке выживших монстров. Ингон решил отправиться на север вместе со Свирепым Глазом. Это была вполне подходящая возможность, и не было ни одной причины потратить ее впустую. В таком ритме прошло две недели. Разобравшись с косиосами, Ингун вернулся в храм. «Мы совсем недавно виделись, но ты опять стал сильнее. Твой темп роста просто поражает», – поздоровавшись, с горькой улыбкой сказала Фелиция. Она почувствовала это еще во время битвы с королем скелетов Балькаровой. Ингун действительно стал немного сильнее по сравнению с тем, когда боролся с пламенем Красной Молнии. Однако его рост нельзя было объяснить наличием одного только белого орла. «Я вырос», – слегка неуверенно произнес Ингун. «На самом деле, в этом был определенный смысл. Были те, кто рос по прошествии подросткового возраста, а еще были и такие потомки короля демонов, которые показывали взрывной рост прямо в подростковый период. Помимо этого...» Зачищая Косиосов, уровень Ингуна достиг 20, го а корректировка главного героя перешла на третий уровень. После того, как он распределил некоторые свободные очки навыков, его аура и божественная власть зверя повысились на первый, второй уровне. В результате постоянных тренировок выросли кое-какие заклинания. Шутра неоднократно использовал на Каоситов огненную стрелу, а также лечение на своих союзников. Но теперь можно и с Кейтилин потягаться. Ингун еще не видел истинные способности Криса и Кейтилин. До этих самых пор сила Ингуна была крайне слабой по сравнению с ними. Таким образом, насчет Криса он был не уверен, но считал, что сможет составить конкуренцию Кейтилин. Ингун успокоил свой пульс и осмотрелся вокруг храма. «Как продвигаются твои исследования?» Фелиция сразу просветлела. Возбужденным голосом она проговорила. «Это было продуктивно. Более того, я обнаружила невероятный факт. Знаешь, какой, а?» «Какой?» Фелиция была так возбуждена, что даже Ингун заинтересовался. Эльфийка удовлетворенно кивнула и подошла ближе к шутре, словно хотела прошептать ему некий секрет. «Магия, которая содержится в храме, принадлежит одному из шести старейших драконов – Айнкель». Ее шепот закончился громким восклицанием. Глаза Фелиции сияли. То же самое можно было сказать и о Диане с Фелицией, стоящих позади. Для этой троицы данный факт действительно был чем-то потрясающим. Они еще не знали, что зеленый ветер произошла от Айнкель, впрочем, как и Белый Орел, в котором содержалась часть силы дракона. Ингун хотел сказать, что это здорово, но едва смог приоткрыть рот. Три девушки смотрели на него с яркими улыбками и выжидающими выражениями лиц. «Вах, это действительно здорово! «Как неудобно, господин!» – произнесла у него в голове зеленый ветер, и Шутра заговорил более естественным тоном. «Значит, этот храм что-то вроде громосветной наковальни? В точку, они похожи, так как оба объекта являются наследием старейших драконов». К счастью, Фелиция была слишком взволнована и не заметила подвоха в его поддельном удивлении и восхищении. «Не знаю, какие отношения между Ангель и Зеленым Ветром, но мне кажется, что древние защищают эти места именно благодаря магии дракона. Вместе с Дианой мы несколько дней изучали здешнюю магию и пришли именно к этому результату. Думаю, что возможно каким-то образом контролировать древний и защищать этот храм и поля Энгера», — быстро проговорила Фелиция. «Это действительно здорово, Фелиция Нуна». «Хм-хм, что ж, это так». Фелиция подняла подбородок, наслаждаясь похвалами Ингуна. В некотором смысле она была похожа на зеленый ветер. Карак, наблюдавший за разговором, тихо поинтересовался. значит, если работа завершена, принц и принцесса покинут поля?» Ингун полностью завершил задание, а Фелиция закончила исследование храма. Эльфийка кивнула. «Верно. Тут еще много что нужно изучить, но я займусь этим потом. Сейчас мне нужно вернуться во дворец короля и доложить о ситуации». Покорение Косиосов в этом году существенно отличалось от аналогичных заданий прошлых лет. Помимо этого, маленький храм оказался руинами старшего дракона, что было немаловажной находкой. «Все это весьма удивит людей, а кроме того это докажет, что Абамама не зря назвал твое имя», произнесла Фелиция и хлопнула Ингуна по плечу, как обычно делал это Крис. Это был своеобразный акт проявления дружелюбия. И на следующее утро, по окончанию приготовлений для возвращения во дворец короля демонов, Ингун отправился к свирепому глазу и остальным кентаврам. Вождь посмотрел прямо на Шутру и произнес Девятый принц, вы являетесь представителем зеленого ветра и преемником великого воина. Когда у вас возникнет такая необходимость, мы будем вашими руками и ногами. Его глаза по-прежнему были жестокими, но Ингун мог прочитать то, что было у него на сердце. Сидя на дракосе, Ингун протянул ему руку и произнес Я тоже всегда буду рад вам помочь. Спасибо за все, свирепый глаз. Кентавр пожал руку Ингуна. В саге о рыцарях этот грозный вождь всегда был его врагом, а теперь стал надежным союзником. Под торжественные проводы кентавров Ингун покинул лагерь клана Могучего Пламени и направился к точке переноса. Его сопровождали Фелиция, Делия, Диана, Карак, Карма и Зеленый ветер. Карма, ставшая его вторым, подчиненным после Карака, вела отряд. Вскоре ему начала досаждать зеленый ветер. Господин, я постоянно нервничаю. Господин, у меня увеличилось сердцебиение. Господин, мы правда покидаем поля? Господин, ответьте мне. Зеленый ветер родилась в полях Энгера. И впервые их покидала. При мысли, что она вскоре окажется в другом месте, она чувствовала нервозность, неуверенность, беспокойство и раздражение. На то, чтобы успокоить зеленый ветер, ушли все два дня дороги. После того, как они прибыли к каменной башне, следующий этап путешествия прошел быстро. Шут разошел в радиус точки переноса, закрыл глаза... А открыв, уже оказался в другом месте. «Фелиция! Шестая принцесса! Фелиция Уни!» Ситуация была схожа с той, которая была в прошлый раз. На выходе из помещения Фелицию ждала толпа народа, которая тотчас же бросилась ее приветствовать. Эльфийка элегантно улыбнулась и поздоровалась с детьми наложниц и подчиненными, которые ее ожидали. Ситуация была точно такая же, как и тогда, вплоть до этого момента. Спустя всего несколько секунд, кое-что произошло. Рады видеть вас, Девятый Принц. Я здесь, чтобы поприветствовать Девятого Принца. Я слышала, что на этот раз вы заработали внушительное количество достижений. В прошлый раз Ингуна вообще никто не приветствовал. Ох, он чувствовал, как все изменилось. «Были все эти люди искренними или хотели сблизиться с ним, но они больше не могли игнорировать Шутру». Фелиция подмигнула Ингуну. Диана тоже была здесь. Первоначально она была последовательницей Зефи, но сейчас присоединилась к детям других наложниц. Помимо всего прочего, к Ингуну сменили свое отношение и люди Фелиции, Они стали более вежливы и дружелюбны. «Принц?» – прошептал Карак, глядя в другую сторону. Ингун сразу же понял, почему его одернул орк. Не каждый пришел сюда поприветствовать Ингуна. Были и те, кто смотрел на него с каким-то дискомфортом и тревогой. Это был эффект от того, что Митра, король демонов, назвал его по имени. А еще... Все понимали, почему Фелиция добровольно отправилась на поля Энгера. Разве в основном это не люди Анастасии? Четвертая принцесса Анастасия Никрион. В саге о рыцарях была известна как Зефи в юбке и обладала наибольшим альянсом среди трех. Ингун хотел бы сформировать добрые отношения абсолютно со всеми детьми короля, которые не были на стороне Зефи. Но мир не всегда был справедлив. До сих пор ни у одного другого королевского потомка не было ни одной причины дружить с Шутрой. У Фелиции и Кейтилин не было ни малейших намерений стать новым королем демонов. Что касается Криса, хоть он и был честолюбив, но всегда действовал только в интересах себя самого, Кейтилин и оборотней, поскольку являлся их королем. Таким образом, эти трое поддерживали Ингуна и не завидовали ему. Тем не менее, Анастасия была другой. Она возглавляла одну из трех фракций. Для нее Ингун был как камень на ровной мостовой. Дети короля демонов, звезды которых начали восходить, были для нее лишь целями. По крайней мере, Фериция пока что не человек Анастасии. Когда случится День Резни, Фелиция и ее брат входили в состав Альянса, созданного Анастасией. Тем не менее, он не знал, когда они точно к ней присоединились. В настоящее время шел 512 год, и было вполне очевидно, что на данный момент Фелиция не в Альянсе Анастасии. Фелиция рассказывала об Анастасии совсем мало и, казалось, была ближе к Ингуну, чем к ней. К тому же, если бы Филиция была человеком Анастасии, та не допустила бы их сближения. Ингун посмотрел в сторону темной эльфийки. Чтобы ее встретить, пришло более десятка детей-наложниц и подчиненных. Он чувствовал, что вместо Альянса существует некая общественная организация с центром в виде Филиции. Они не особо сильны, но если подрастут... То возможно с них и будет какой-то толк. В организацию имени Фелиции входило трое детей наложниц. Фелиция была старшей среди них, если не считать падшего ангела Бейринга. Среди них был Карапап неповоротливый Якша, которому было уже за 20. Правда, его положение среди подобных ему было довольно средним. Энроуз, дочь королевы Фей, И достаточно юная девушка. Бейринг, падший ангел с бледной кожей и с черными крыльями. Он любил музыку и изобразительное искусство, а потому в бою был не очень полезен. Правда, в саге о рыцарях он на кое-что все же был способен. Якша, карапап, мог посоперничать своими мускулами даже с караком, но вот его красная кожа отпугивала других людей. Преимущество Карапапа заключалось в том, что он был сильнее, чем казался на первый взгляд. Но был и недостаток – полное отсутствие магических способностей. Самая младшая, Энн Роуз, имела хороший потенциал, но проблема заключалась в том, что она была слишком молода. Ей было всего около 11 лет, так что вряд ли сейчас она могла оказаться полезной. Это лучше, чем ничего. А ведь еще есть Диана. Ингун довольно посмотрел на Фелицию и ее товарищей, которые тут же начали болтать о том, что случилось за время ее отсутствия во дворце. «Фелиция Унни, ты слышала? На этот раз тоже собирается суд!» Взволнованно произнесла Энроуз, обладательница красных волос и крыльев бабочки. «А? Что? И в этот раз?» Хоть заслуги Шутры и были настолько велики, что на голову опережали любую предыдущую зачистку косиосов, их все равно не хватало для официального судебного заседания. Возможно, слухи о том, что он стал фаворитом Короля Демонов, правдивы? Бейринг рассмеялся и объяснил. «На судебном заседании будут обсуждаться достижения девятого принца и шестой принцессы, а также еще кое-кого. Говорят, что это заседание будет посвящено трем людям». Это имело смысл. Был еще один королевский потомок, который заработал огромные достижения. «И кто же этот человек?» – задала вопрос Фелиция. «Именно это хотел спросить и сам Ингун». «Второй принц вернулся!» – с улыбкой ответил Байринг. «Второй принц. Зефи Рагнарос». Ингун неловко сглотнул. Конец 59 главы. Глава 60. Зефи Рагнарос. Главный герой мира демонов в Саге о рыцарях. Сын короля демонов Митры и первой королевы Айшар Рагнарос. Он был самым сильным среди всех королевских детей и обладал врожденной мощью короля демонов. Он был холодным и безжалостным. Он был тем, кто раскрыл тайну четвертой королевы Элейн «Лунный свет» о рождении Кэтилен, вызвав тем самым преследование оборотней, что стало наихудшей гражданской войной в саге о рыцарях. В результате войны с оборотнями Крис, Кейтелин, четвертая королева и отец Кейтелин, Галахед, были убиты, а оборотни стерты с лица мира демонов. Затем настал черед других детей короля демонов. Потомки... Потратили много сил на то, чтобы уничтожить оборотней. Хоть инициатором этой бойни и был Зефи, сам он не принимал личного участия в сражении, оставаясь в стороне. Он пришел к Фелиции и забрал у нее слезы темного эльфа, после чего убил ее старшего брата, который считался сильнейшим воином среди темных эльфов. Судьбы третьего принца Виктора и четвертой принцессы Анастасии не сильно отличались. Он не проявил никакой снисходительности даже по отношению к своему старшему брату, первому принцу Байкалу Рагнаросу. Он без тени эмоций расправился со всеми своими братьями и сестрами. Он прикончил всех. И тех, кто следовал за ним, и даже детей-наложниц. Никто, в чьих жилах текла королевская кровь, не выжил. Даже Шутра, который скрывался вдали от дворца короля демонов, не миновал этой участи. Ущерб, причиненный в День Резни, подкосил короля демонов. Зефи убил всех потомков Митры и остался единственным преемником короля. Он поднялся на трон, ступая по трупам убитых им людей – И вскоре стал новым королем. Он безжалостно расправлялся со всеми, кто дерзал выступать против него. А когда Зефи обрел абсолютную власть, он начал вторжение. Зефи Рагнарос. Это была история про самого сильного и самого худшего из королей демонов. Именно поэтому Ингун решил стать сильнее. Именно поэтому Ингун пытался выстроить сеть своего влияния и зарабатывать достижения. Для того, чтобы он сам, а также Фелиция, Крис, Кэтилен смогли выжить, он должен был остановить День Резни. Зефи, при мысли о встрече с ним на судебном заседании, он чувствовал, что ему стало тяжело дышать. Несмотря на то, что он еще не встретил Зефи, Ингун уже был заполнен напряжением. «Шутра?» Ингун услышал чей-то голос, но не ответил. «Шутра, ты в порядке?» Перед ним появилось лицо Фелиции, а затем в его ушах зазвенел голос зеленого ветра. «Господин, с вами все хорошо? Вы сильно спотели? «Эм, да, просто немного голова закружилась». Ответил Ингун одновременно и Фелиции, и зеленому Ветру. Эльфийка с тревогой на него взглянула, а затем произнесла. «Заседание завтра – Все так же внезапно, как и в прошлый раз, не правда ли?» Все так и было. Последний раз он и передохнуть толком не успел». «Конечно. Но они же не скажут мне по его окончанию все ты свободен».» Ингун горько улыбнулся от этой мысли. «Фелиция...» интерпретировала его улыбку по-другому и хлопнула шутру по плечу. «Возвращайся домой и хорошенько сегодня отдохни. Тебе нужно как следует подготовиться к завтрашнему дню, верно?» Подмигнула ему Фелиция. Ингун кивнул. «Да, но не тоже следует хорошо поспать». «Точно». Фелиция вновь стукнула его по плечу и отвернулась. «Наша сестра очень дружелюбная», улыбнулась и произнесла Эн Роуз. Энроуз, Роуз, Бэйринг и Карапап – все они стояли с подобными выражениями, тепло смотря на Фелицию. Как всегда, уши темной эльфийки покраснели. Думаю, теперь мне понятна их привязанность. Это явно была не политическая социальная организация во дворе короля демонов с целью совместной дружбы. Ингун напоследок взглянул на Фелицию, ее товарищей и Диану, а затем сел в повозку. Это была своеобразная карета темных эльфов, правда, запряженная не лошадьми, а дракосами. Карак сообщил кучеру место назначения и плюхнулся рядом с Ингуном. «Принц, ты в порядке?» «Просто подожди немного». Карак внимательным взглядом осмотрел Ингуна сверху донизу. Причем явно не потому, что искал травмы. Как ни странно, Но на этот раз он беспокоился не о своем принце, а о себе самом. Ух, принц, это мне опять придется надевать тот наряд для судебного заседания. Ингун вспомнил орка, облаченного в тесный костюм и невольно улыбнулся. Глядя на орка, его беспокойство о Зефи понемногу начало отступать. Если тебе в нем неудобно, поручи сопровождать меня карме. Орк определенно заслужил роль сопровождающего, так что Ингуна разъедала противоречие между тем, чтобы отдать эту роль карме и оставить ее орку. «Что ты такое говоришь, принц?» «Господин, а я тоже могу пойти? Хоть я и так буду с вами везде, куда бы вы ни пошли!» Услышав голос зеленого ветра, Ингун рассмеялся. С ним не было загадочных Наиатры и Сектума из Саги о рыцарях. Но он далеко не чувствовал себя одиноким. Настало назначенное время. «Я слишком нервничаю». «Правда?» «Я тоже». «Время еще совсем немного». Они произносили те же слова, что и при своем первом судебном заседании. Карак даже сесть боялся из-за опасений, что его наряд помнется. «Тем не менее, разве принц не говорил, что будет еще один человек?» На этот раз в судебном заседании должны были принять участие трое детей короля. Они заранее прибыли в зал ожидания, однако кроме Ингуна и Филицы, других потомков здесь не было. Делия, как и Сейра, уже привыкла к наглым вопросам орка, а потому спокойно ответила. «Я слышала, что второй принц появится в зале суда, не проходя через зал ожидания». «Ну?» «Во многих отношениях Зефи Оппа и правда особенный», – пробормотала Фелиция, слегка нахмурившись. Пример. «Оппа» – обращение сестры к старшему брату. Несмотря на то, что она называла его Оппой, Зефи казалось, был грозен даже для нее. Фелиция, одетая в красное платье с длинным вырезом на спине, посмотрела на часы в зале ожидания и повернулась к Ингуну. До назначенного времени оставалась всего одна минута. Эльфийка сделала глубокий вздох, а затем положила обе руки на плечи Ингуна. «Даже если здесь будет Зефиопа, его заслуги ничто по сравнению с твоими. Давай всем покажем, насколько ты крут». Он слушал почти те же самые слова и на первом судебном заседании. Ингун рассмеялся. «Ты пытаешься быть как Крис Хён? Ну, Криса сегодня здесь нет». Игриво подмигнула ему Фелиция. И вот, сотрудник дворца открыл дверь зала ожиданий. «Шестая принцесса и девятый принц, прошу, войдите». Время настало. Фелиция посмотрела на Ингуна, и тот, кивнув, шагнул вперед. На этот раз присутствующих было тоже немало. Тем не менее, в отличие от прошлого раза, их взгляды казались иными. И правда, много кто из собравшихся смотрел на Ингуна. Не все эти взгляды были приятными, но одно можно было сказать наверняка – на него стали обращать внимание. В зале заседаний стояло гробовое молчание. Ингун шел вперед и, как и Фелиция, соблюдал холодное выражение лица. Впрочем, он мог себе позволить рассматривать зал. «Анастасия...» Четвертая принцесса, девушка, которая привела во дворец короля демонов одну из трех фракций. Он посмотрел на нее. Ее светло-серые волосы казались серебряными. При этом у нее определенно был не такой тип красоты, как у Филиции. Она выглядела тихой и спокойной, но при этом завораживала. Ингун рассматривал ее совсем недолго, перестав идти вперед, Он опустился на колено. После того, как Ингун с Фелицией остановились, позади них послышался голос. «Второй принц, Зефи Рагнарос, входите». Дверь открылась, и послышались шаги. Ингун не мог обернуться назад, но с каждым шагом чувствовал приближение Зефи. Взгляды присутствующих перенеслись на вновь прибывшего. Затем шаги прекратились. И Ингун услышал небольшое шуршание, ознаменовавшее, что Зефи опустился на одно колено. Если бы он повернул голову и протянул руку, то смог бы достать до Зефи. «Я доложу о заслугах принцев и принцесс!» Ясным голосом объявила Изабелла из департамента заслуг. «Второй принц, Зефи Рагнарос!» Зефи встал, услышав свое имя. Ингун все еще не рисковал поворачиваться в его сторону. Изабелла начала зачитывать его достижения. Они действительно впечатляли. Одни только заслуги Зефи вполне могли стать поводом для полноценного судебного заседания. Затем Изабелла назвала имена Фелиции и Шутры. На этот раз количество изумленных людей было куда меньше, поскольку слухи о подвигах Ингуна уже успели разлететься. Тем не менее, это не означало, что они равнодушно приняли достижения Шутры. Его заслуги были на особом месте. Кроме того, рассказ о северной границе и без того привлек всеобщее внимание. Изабелла дочитала перечень заслуг и замолкла. В зале вновь повисла тишина. Все собравшиеся люди ждали реакции самого главного из присутствующих здесь. «Шутра». Тишина сменилась новым гробовым молчанием. Имя девятого принца вновь прозвучало из уст короля демонов. «Есть задание для тебя». Больший король демонов ничего не сказал. Он лишь бросил взгляд на Изабеллу, и та сразу же поняла его значение. Проглотив слюну, она тихим голосом произнесла. 27-я экспедиция во главе с генералом Кашубалем потерпела неудачу в городе Штормоград в Королевстве Гномов. «Девятый принц Шутра, вы должны возглавить местные войска и разобраться со всеми проблемными элементами. Обеспечьте безопасность Штормограда!» Зал беззвучно кричал. Реакция людей прямо-таки звенела по всему дворцу. Это было уже не какое-то простое упоминание имени королем демонов. Люди поразились этому из-за содержания самого задания. Генерал Кашубаль был драконидом, а город-крепость Штормоград являлся важным объектом и представлял значительную ценность в рамках недавно найденных руин Королевства Гномов. Эту миссию провалил даже генерал Драконидов. Это была миссия, которую, естественно, было бы передать принцу с кровью Драконидов. Были даже слухи, что Зефи вернулся назад именно для того, чтобы взяться за это задание. Тем не менее, задание было дано девятому принцу. Кроме того, это было прямое указание короля демонов. У Фелиции было бледное выражение лица, когда Изабелла закончила говорить. А у Анастасии и вовсе глаза полезли на лоб. Большинство людей в зале смотрело на короля демонов. Тем не менее, сам Митра просто молча смотрел на Ингуна. Его взгляд не был столь же пронзительным, как в прошлый раз, но по-прежнему нес в себе тяжесть. А затем Ингун почувствовал на себе еще один взгляд. Взгляд Зефира Рагнароса. Конец 60 главы. Глава 61. Если первое судебное заседание вызвало волнение, то второе – бурю. Король демонов поручил новое задание прямиком на судебном заседании, и это было беспрецедентно. Как только король демонов ушел, Ингун чуть ли не выбежал из зала, где проводилась церемония. Он упал в кресло и закрыл лицо обеими руками, глубоко при этом вздохнув. И чем же руководствовался король демонов? Король демонов Митра. Он был сильнейшим среди сур, которые и без того считались наиболее талантливой боевой расой. Он обратил внимание на Ингуна, и это было не просто каким-то совпадением. Он заметил кое-что в Ингуне и выдал ему новую миссию. Все это было крайне необычно для судебных собраний. Однако только сейчас Ингун понял, что с самого первого заседания он кое-что не учел. То, на что он не обращал внимания, играя даже в сагу о рыцарях. Несмотря на то, что в игре король демонов тоже появлялся на судебных собраниях, он ни разу не произносил ни слова и не выдавал никаких заданий или поручений. Король Демонов был последним боссом Дня Резни. Тем не менее, люди называли его фальшивым боссом. Причина этого заключалась в том, что состояние Короля, Митры, не было нормальным. Король Демонов страдал от болезни. Ингон не знал точно, когда это произошло, но вероятнее всего Король Демонов пребывал в ослабленном состоянии на протяжении всей саги о рыцарях. Король демонов страдал от болезни. Ингун не знал точно, когда это произошло, но, вероятнее всего, король демонов пребывал в ослабленном состоянии на протяжении всей саги о рыцарях. Король демонов скрывал свою болезнь, так что вряд ли кто-то из мира демонов знал об этом. Даже Зефи, главный герой, узнал об этом лишь когда вступил с королем В прямую конфронтацию. Если бы он узнал о болезни Митры, то день резни произошел бы намного раньше. Для Зефи остальные потомки короля были просто врагами. Он никогда не боялся ни Криса, ни остальных людей, обладавших силой. Но вот король демонов был другим. Зефи опасался его мощи. Он взял себе за цель превзойти Митру и однажды, Когда понял, что не уступает ему, инициировал День Резни. С точки зрения Ингуна как человека, который пытался не допустить День Резни, было хорошо, если Зефи так и продолжал бы оставаться в неведении относительно болезни короля. Так же, как и секрет рождения Кэтилин, он собирался сохранить тайну Митры. Не знаю, о чем думает король. Может, он положил на меня глаз и хочет, чтобы я? Когда вырасту стал конкурентом Зефи, было бы хорошо, если бы Митра оставался таким же, как и в саге о рыцарях. Он не был сумасшедшим, как Зефи, и заслуженно занимал трон. Он уважал закон сильного мира и считал само собой разумеющимся, что следующим королем станет сильнейший из его потомков. Даже в тот момент, когда Зефи проткнул его грудь, он был рад, что его сын сумел превзойти его – Хоть и был на него зол за смерть королев и остальных потомков. Не знаю, не могу решить, хорошо это или плохо. Глядя на эти события, казалось, что король демонов чуть ли не пытается поднять Шутру. Митро вполне мог оказывать ему поддержку, поскольку знал, что Шутра не имеет никакого отношения к причинам смерти его матери. Он помнил, как подозрительно смотрела на него четвертая принцесса Анастасия, да и принц Виктор тоже стоял, нахмурившись. И, наконец, непроницаемое лицо Зефия. Он видел его всего несколько секунд, но чувствовал исходящий от него холод. Нельзя было сказать, что Зефи злился или был в ярости. Скорее, это было легкое недовольство». Как и у короля демонов на первом судебном заседании. Шутра, шутра, шутра, пробубнила Фелиция, плюхнувшись рядом. Она выглядела как Кэтилин, отличаясь лишь своим бледным лицом. Затем эльфийка схватила его за руку и начала говорить. Это... Он. Абамама решил сделать из тебя мишень. Разве это не означает, что тебя ждет много боли? Ингун открыл глаза. Такой вариант тоже имел право на жизнь. Если задуматься, то это кажется вполне возможным. Анастасия почти наверняка захочет заполучить над ним контроль. А в дополнение к Зефии, какие-то другие действия могут предпринимать и остальные дракониды. Также Шутра сполна ощутил отношения капитанов и других людей, распределенных по тем или иным фракциям. Таким образом, вполне вероятно, что король демонов решил нарисовать у шутры на лбу мишени. А может быть, такой у него был метод воспитания шутры? Ингун решил не забивать себе голову, ведь все равно он не знал, чем руководствовался король. Ситуация уже произошла, а значит Ингун уже стоял перед сформировавшимся фактом. «Похоже, с принцем мне отдых не светит», – пожаловался Карак. И правда, не было бы преувеличением сказать, что после появления Шутры у орка не было ни дня покоя. Филиция откинулась на спинку кресла. Как и Шутра, она глубоко вздохнула и сказала, скрестив на груди руки. «Во всяком случае, это действительно необычно», – «Мало того, что Абамама прилюдно поручил задание, так еще и шутри!» Ее голос прозвучал достаточно серьезно. «И что это может значить?» – поинтересовался Ингун. Фелиция слегка нахмурилась, а затем произнесла. «Разве ты не слышал, что эту миссию провалил даже один из генералов? И этим почти наверняка должен был заняться Зефи, Оплашавший генерал Драконит. И взяться за это задание должен был Зефи, который тоже принадлежит к расе драконидов. Ингун был шокирован даже больше, чем тогда, когда второй раз услышал свое имя из уст короля демонов. И не мудрено, ведь никто не ожидал, что на девятого принца возложится миссия, причитающаяся второму принцу. Фелиция и все остальные, бывшие на судебном собрании, Считали, что именно Зефи получит это задание, однако случился прецедент. Ингун вспомнил облик Зефи. У него было мертвенно-бледное лицо, словно у статуи, и темно-красные волосы. Зефи чем-то был похож на короля демонов, при этом тщательно скрывал свои мысли. Карак, который до этого просто слушал их разговор, поднял руку и спросил... «Если даже генерал провалил миссию, то разве она не будет какой-то особо тяжкой? Что вообще это за генерал?» «Кашубаль. Генерал среднего ранга и по статусу уступает вандалу», — ответила Делия. Иерархия во дворце короля демонов была довольно проста. На вершине располагалось пять капитанов. Под ним было десять старших генералов. Еще ниже стояло 20 генералов среднего ранга и в завершении 40 генералов нижнего ранга. Вандал был одним из десяти старших генералов. Услышав объяснение Дели, Карак нахмурился. «Раз с этим заданием не справился генерал среднего звена, значит оно наверняка было непростым». Выражение Ингуна практически ничем не отличалось от Карака. Фелиция вздохнула и сказала. «Ну, тут уже ничего не поделаешь. Я пойду с тобой. Фелиция Нуна?» В отличие от Ингуна или Кейтелин, Фелиция сама могла решать, за какие задачи ей приниматься. Фыркнув, эльфийка отвела глаза и продолжила. «Это не только из-за тебя, Шутра. Королевство гномов относится к одной из областей, к которым я проявляю интерес». Расмеявшись, Ингун широко развел руки и обнял Фелицию. «Спасибо». Эльфийка удивилась такому внезапному развитию событий, но не стала его отталкивать, а лишь неловко улыбнулась. Делия тоже растянулась в улыбке, а вот Карак решил всех вернуть к реальности. «И как вообще этот генерал мог провалиться?» Вопрос Карака затрагивал самое ключевое место этого задания. Фелиция мягко оттолкнула Ингуна и взглянула на Делию. «Делия?» «Делия только вчера прибыла в королевский дворец, а потому, естественно, еще не знала всех подробностей. Тем не менее, на ее лице читалось неподдельное раскаяние. Мне нужна информация. Хоть Карак и был способным, но у него были нулевые связи во дворце». Так же как у Филиции Беладели, у Кэтлин Линсейра Ингону тоже нужен был подчиненный, который оперативно собирал бы всю информацию. Для этого есть вполне подходящие кандидаты. Он подумал о некоторых детях наложниц. Для того, чтобы всегда быть обо всем осведомленным, Шутре необходима была целая сеть знакомств, и все эти люди должны были оставаться во дворце короля. На этот раз. «Будет несколько свободных дней. Характер этой миссии предполагает обязательную подготовку», – произнесла Фелиция, обращаясь к Ингуну. «Это был не тот сценарий, согласно которому требовалось немедленное выдвижение и уничтожение сбунтовавшихся орков или покорение оголодавших монстров. Все было не так легко, чтобы он мог просто взять и отправиться на выполнение этого задания». Завтра мне нужно будет съездить в департамент. Нужно узнать о графике миссии и своем уровне заслуг. Департамент заслуг всегда нужно было навещать в начале и в конце каждого задания. «Тебе уже наверняка доступны кузница и оружейная, так что это хорошая идея», – кивнула Фелиция. «Даже в случае с королевскими потомками им были доступны далеко не все объекты, если уровень их заслуг...» был недостаточно высок. Шутра до сих пор не мог воспользоваться библиотекой и магической лабораторией, даже с учетом объединения всех своих достижений. Но вот двери кузницы и оружейной были для него уже открыты. «Нужно нормально вооружиться», – подумал Ингун о поездке в кузницу. У него был сотрясатель земли и белый орел. Однако никакой другой экипировкой он больше не располагал. Ему нужно было вооружить себя самого, а также карака и карму. «В прошлый раз у тебя практически не было времени, но на этот раз все будет по-другому. Много кто захочет встретиться с шутрой», – вновь заговорила Фелиция. «Наверняка будут приглашения на вечеринки, охотничьи состязания или даже предложения принять участие в спарринге». Во дворце проживало множество знатных людей, каждый из которых принадлежал к той или иной фракции. И необдуманные встречи с разными людьми могли привести к неожиданному политическому кризису. «Возможно, я чересчур лезу не в свои дела, но я бы не советовала соглашаться на все подряд. Общайся лишь с теми, кого более-менее знаешь. А еще, ну на тебя познакомить с некоторыми порядочными людьми». Было вполне очевидно, что она хочет о нем позаботиться. И вот, сейчас она даже предложила познакомить его с ближайшим окружением Третьей Королевы, Сильвии Роковой Клинок. Что ж, это вполне естественно. Нынешними сильными союзниками Ингуна был Крис, Кейтлин и Фелиция, и естественно, ему вполне не мешало бы познакомиться и с теми, кто входил в окружение Третий и Четвертый королев. Впрочем, эти люди наверняка и сами хотели узнать его поближе. Фелиция удовлетворенно кивнула, глядя на Ингуна, и добавила. «Ладно, пора возвращаться, что-то я устала». Первоначально судебное заседание считалось торжественным событием, и люди приходили на него в своих самых красивых нарядах. Но сейчас настроение было вовсе не праздничное. Вслед за Фелицией Ингун поднялся со своего кресла. Подойдя к двери, девушка обернулась и тихо произнесла. «Знаешь, я немного завидую». «А?» «Я тоже хотела бы, чтобы Абамама назвал меня по имени». Ингун удивленно моргнул, а Фелиция, подняв голову, прикрылась веером и добавила «Пойдем». Ингун и Фелиция покинули зал ожидания. Я хотел бы присоединиться к вам в этой миссии. Конец 61 главы.